сейчас поздно вечером когда я вернулся домой и прогулявшись с собакой засел перед ноутбуком мой телефон выдал мелодичную трель и я без особого удивления увидел на экране подпись агата твое предложение зайти еще в силе без всякого приветствия спросила она и торопливо добавила словно боялась что передумаю. Просто я тут у твоего дома случайно мимо проезжала? Ага, как же. Случайно проезжать мимо она никак не могла. Скорее, ее сняло желание пообщаться или вывалить на кого-то свои проблемы. Но я не собирался ее уличать. Когда зазвонил домофон, я под заливистый лай нашего спаниеля открыл входную дверь и стал ждать, пока Агата поднимется. Она показалась в дверях минут через пять и, как мне показалось, была слегка под шофе, но не настолько, чтобы путаться в словах или шататься. Пес прыгал у нее под ногами и лаял. Агата наклонилась, чтобы погладить собаку, но тот не дался. Чужих наш спаниель не любил, а запах алкоголя вызывал у него бешенство. Оставив бессмысленные попытки, Агата разулась. Я позвал ее на кухню. «Есть будешь?» — спросил я. «Могу пельменей сварить». Агата не успела ответить, когда из гостиной крикнула мама. «Стасик, кто там?» «Мам!» Эта Агата пришла. Мы немного поработаем, крикнул я в ответ, надеясь, что ответ маму удовлетворит. Но не тут-то было. Мама обогате слышала много, но не видела ни разу. Так что тут же вышла знакомиться. Чем Агату слегка сконфузило. "Добрый вечер", сказала мама и нервно поправила волосы. "Надо же, у нас гости а мы как то не готовы простите ради бога я не в гости а по работе извинилась агата чем меня слегка позабавила такой растерянный я ее никогда не видел а чего она ждала я же говорил ей что после разрыва отношений вернулся к родителям пельмени будешь спросил я мама В ужасе вытаращила глаза. «Стас! Побойся, Бога! Магазинными пельменями травить гостей! Я сейчас что-нибудь приготовлю!» «Мам, ничего не надо!» «Ну как это не надо?» «В самом деле, не надо!» Решительно вмешалась Агата. «Я буквально на четверть часа, а потом поеду. У вас такая милая квартира?» «Мама!» рвалась в бой. Но я сделал страшные глаза, после чего она нехотя ушла к себе, предоставив мне развлекать гостью. От ужина Агата отказалась, уселась на табурет и заглянула в ноутбук. «Что смотришь?» «Игру волков». И, как мне показалось, кое-что увидел. Сейчас перемотаю. На листке бумаги Я отметил тайм-коды, которые показались мне любопытными. Перемотав, я показал фрагмент Агате. Она хмурилась, смотрела в экран и, кажется, не понимала, что происходит, а, может, спиртное не давала. «Это?» — Сомов пояснил я, ткнув пальцем в застывшего на паузе хоккеиста. «Смотри, что сейчас он сделает». Агата снова уставилась на экран, а я включил воспроизведение. Экранный Сомов резко дернул клюшкой и попал ею в лицо хоккеисту соперников. Судья выкинул красную карточку. Агата прищурилась и кивнула. «Ага, я поняла. Это нарушение, да? Причем грубое. Обратила внимание?» что это явно не случайность. Агата нерешительно кивнула. Я перемотал вперед, когда Сомов уже вернулся на лед. На следующем фрагменте он грубо сбил с ног противника, снова получил красную карточку и вновь был удален, оставив команду в меньшинстве. «Грубовато», — заключила Агата. Я кивнул. И совершенно бессмысленно. Он будто специально нарывался. Игрок ему ничем не мешал. «Собственно, именно о Сомове я и хотела поговорить», — спохватилась Агата. «Сегодня я допрашивала его мать. Вызвала повесткой. Она уверяла, что понятия не имеет, где ее сынок, да и вообще слышать о нем не хочет. Я даже удивилась» попросила пояснить. Оказывается, они не общаются уже несколько лет. Когда я на нее надавила, она нехотя призналась, что Сомов несколько лет назад серьезно повздорил с отчимом, и там вроде бы закончилось тяжкими телесными. Но он не сел, уточнил я. Сомов был несовершеннолетним, но я бы покопалась в этом. Попробуй пообщаться с участковыми, и кем-нибудь из отдела по малолеткам. Может быть, кто-то помнит эту историю? Все-таки не из каждого хулигана вырастает видный спортсмен. «Может, тебе чаю?» — предложил я. «Или кофе?» «Чаю?» — задумалась Агата. «Ну, давай чаю». «Это дело какое-то странное. Ты не находишь?» «Чем?» «Ну...» Обычно, когда начинаешь копаться, ты как-то сразу делишь людей на тех, кто в этой истории человек посторонний, и тех, кто замаран по уши. Отделяешь мух от котлет. А тут полный фарш. Они все врут и все как-то замешаны. Или они все соучастники, или же все повально что-то скрывают. Агата угрюмо нахохлилась. Получив свой чай, Она обхватила чашку руками, словно пытаясь согреться, и уставилась вниз, не говоря ни слова. Молчание затягивалось. Пес пришел к нам, улегся у моих ног и иногда бдительно косился в сторону Агаты, которая тупо смотрела в свою чашку. «Ты зачем пришла?» — не выдержал я. Она пожала плечами и жалобно ответила. Сама не знаю. Звонок из дежурки с сообщением, что к Агате рвется Тарадзе, застал врасплох. Допросы фигуристок произвели на нас весьма странное впечатление, и я, откровенно говоря, остался в недоумении. Агата убеждена, что убийца Романова был среди этой компании. У меня же никакой уверенности в этом нет. Четыре девчонки, лучший друг и один мутный тип на которого я, если честно, не делала особых ставок. Все сводилось к ограблению. И если мы исходились, так это в том, что Романова убили из-за вынесенного сейфа в кабинете директрисы. «Зуб даю. Романов к этому был причастен», – борчала Агата. «Все сводится к этому. Иначе его смерть вообще какая-то нелепая. Эксперты говорят, В легких вода из бассейна. Долбанули по башке, окунули в воду и держали, пока он не захлебнулся. С этим понятно. Но зачем его оставили вот так? Почему не столкнули в воду? Сколько бы мы выясняли, что это не несчастный случай? Могли не успеть, предположил я. Агата помотала головой. У убийцы была масса времени. Он смылся так же, как вошел. Сторож спал, на обход здания забил. За то время, что у него было, он бы запросто притопил парня, даже бежать бы не пришлось. Странно все это. Если бы не прихваченный заранее молоток, я бы могла списать это на аффект. Но Антона шли убивать, а не разговаривать с ним. Удар был, не сказать, что очень сильный. Череп даже не треснул. И ни одну из девчонок я не списываю с учетов. Если честно... Больше всего сомнения в причастности у меня вызывают как раз Сомов и Лаврентьев-младший. Они бы ударили сильнее? Ну, возможно, — скривилась Агата. Но тут скорее дело в росте. Угол был бы другим. Или они неудобно стояли, или убийца не очень высокий. Любая из девчонок могла ударить его. Потом он упал, потерял сознание. Она сунула его голову в воду и держала, пока не захлебнется. А не спихнула, потому что не смогла сдвинуть. Он все-таки довольно крупный парень. И заметь, он был раздет в одних плавках. Зачем снова разделся, если уже наплавался? «Ты считаешь, что у него было тайное свидание?» — решил я. Агата помолчала и жалостливо добавила. Скорее всего. В карманах презервативы лежали. Явно ведь на что-то рассчитывал. Но штаны остались в раздевалке, аккуратно сложенными, вместе с презервативами. Если он собирался потрахаться, то явно не там же, на скамейке. И ведь ни одного явного следочка. ДНК, конечно, выявит близкие контакты с этой компанией, раз они там половину ночи отирались. Но на нем самом ничего. «Все смыто. Не зацепиться. У меня уже ум за разум заходит». Тут нам сообщили, что пришла Тарадзе. И едва Агата разрешила выписать ей пропуск, как та влетела в кабинет, словно грозовая туча. Выглядела она довольно внушительно. Глаза метали молнии. И я подумал, что кому-то сейчас не поздоровится. Агата и ухом не повела. «Я пришла, чтобы...» «Не знаю, как правильно сказать...» «Выразить протест, наверное...» «То, что вы делаете, просто немыслимо...» Заявила Тарадзе прямо с порога. Агата вздернула брови, Помолчала с полминуты, А затем указала рукой на стул. Тарадзе поджала губы. «Можете конкретизировать?» Прохладным, как осень, голосом спросила Агата. Я не совсем вас поняла. Присаживайтесь. Может, вам кофе или воды? Я не хочу кофе и воды. Я хочу, чтобы вы оставили в покое моих девочек и не таскали их на допросы. У них скоро соревнования, а вы дергаете по всяким пустякам, ответила Тарадзе, испепеляя Агату взглядом. Таня хорошо прищурилась в ответ, а я подумал. Как бы крута ни была Агата, карьеру она не сделает, поскольку не ссориться с богатыми и влиятельными не умеет. Проявлять гибкость моя коллега явно не собиралась, и титул заслуженного тренера страны ей был по барабану. Добавив металла в голос, Агата ответила, «Боюсь, что убийство, Софико ивановна не совсем пустяки» и ваши девочки, как минимум, одни из последних, кто видел жертву в добром здравии. А еще, возможно, кто-то из них причастен к убийству или ограблению. Так что я бы на вашем месте не бросалась на амбразуру». «Быть такого не может!» — вспыхнула Тарадзе. Но в ее голосе я услышал неуверенность. «Для дамы, вскарабкавшейся так высоко», Она, похоже, впервые оказалась в ситуации, где ничего не могла поделать. «Я бы очень хотела исключить их из числа подозреваемых, но, увы», — с фальшивым сожалением призналась Агата и, добавив в голос металла, добавила. «Вы знали, что четыре ваших фигуристки в компании двух хоккеистов и еще одного молодого человека приходили по ночам в бассейн и развлекались там несколько часов? Тарадзе все-таки села. Поза была напряженной, спина ровная, руки сплетены в замок. Она уже защищалась, не подозревая об этом. Подняв бровь, она процедила с плохо сдерживаемым отвращением. — Вы имеете в виду какое-то непотребство? — Нет-нет, ничего такого, — поспешила возразить Агата. Я имела в виду именно развлечения. Они там устроили своеобразный спа. Купались, ныряли, играли в подвижные игры, салки и поддавки. Если и было непотребство, никто в нем не признался. Полюбуйтесь сами. Вот они выходят из здания бассейна среди ночи. Тарадзе уставилась в экран, затем торопливо вынула из сумки очки и вновь вперилась в видеозапись. Я припомнил слова Потапова. Да, для Тарадзе происходившее не было сюрпризом, но тем не менее она с досадой протянула: "Я понятия не имела. То есть все, кого вы вызвали на допрос, там в компании Дмитрия Сомова и нашего покойного Антона Романова. Плюс с ними был сын главы вашей службы безопасности Денис Лаврентьев, которого по документам «Зовут Андрей. Точнее, Эндрю». Тарадзе вздрогнула. «Лаврентьев? Это... странно». «Очень», — согласилась Агата. «Как часто Денис Лаврентьев бывал в спорткомплексе?» «Не могу ничего сказать. Я за ним не следила. Видела раза два». Нервно ответила Тарадзе, поправила идеальную прическу и вдруг зачастила. Знала, конечно, что он сын Владимира. Но дальше «Здравствуйте, до свидания» наши диалоги не простирались. У нас он не работал. Кажется, его пару раз привлекали внештатно. Он развлекал зрителей в костюме символа. Но это было недолго, когда наш сотрудник болел. У нее бегали глаза, а пальцы тряслись. Ей что-то пришло в голову, но, кажется, мы и сами знали, Что заподозрила Тарадзе? Картинка потихоньку складывалась и не в пользу семьи Лаврентьевых, которые таинственным образом исчезли из виду. «У него могли быть ключи от вашего кабинета?» спросила Агата. Тарадзе возмущенно замахала руками. «Нет, конечно, об этом даже помыслить невозможно. Я бы никогда в жизни...» Она булькнула закашлялась и замолчала агата неприятно улыбнулась софика ивановна вы так бурно отреагировали у вас есть основания в чем то подозревать дениса лаврентьева тарадзе помолчала а затем махнула рукой и ответила со вздохом нет что вы хотя у нас ходили невнятные слухи что у владимира Очень проблемный сын. Но я не поняла, в чем это заключалось. Да и не вникала, если честно. С его отцом проблем не было. Лаврентьев-старший, у вас давно работает? Где-то года четыре или пять. Может, шесть. Он пришел по очень хорошей рекомендации. Я им довольна. Ну, как довольна? Вообще-то его предшественник... Работал лучше. Он все-таки был из органов. А Владимир с какой-то невнятной должности, но ну, разбирался во всем хорошо. Я присматривалась, присматривалась и решила оставить. Проблем с ним никогда не было. И вас ничего не смутило? Меня скорее подкупили его отвага и самоотверженность. Он ведь сына один воспитывал. Там случилась ужасная история с автокатастрофой. Жена погибла, и он больше не хотел ни с кем себя связывать. Тянул сына сам. У меня возникло желание помочь». Агата задумалась, постучала ручкой по столу, как учительница, и спросила. «Давайте вернемся к нашим подозреваемым. Скажите, софикол ивановна если мы бы попросили вас дать объективную характеристику ваших девушек?» «Кто из них мог быть соучастницей преступления?» «Я не собираюсь наговаривать на своих воспитанниц», отрезала Тарадзе. «Но вы знаете их лучше», возразила Агата. «Не забывайте, что убит человек, и вполне вероятно, кто-то из них имел к этому отношение. Я даже не собираюсь вести протокол. Это всего лишь беседа для понимания. Иначе мы пойдем к другим людям» а они такого напридумывают. Например, Алиса Серебрякова. Как бы вы охарактеризовали ее? Судя по всему, Тарадзе сильно сомневалась, будто нас что-то удержит от допросов других людей. Возможно, именно эта мысль и заставила ее разговориться, чтобы уменьшить ущерб. Будь ее воля, она бы, конечно, заставила нас просто сделать вид что ничего не случилось, но благоразумно решила сотрудничать со следствием. «Ну, если для понимания, — с сомнением протянула она, — Алиса бы ни на какое убийство не пошла. Слишком много поставлено на карту. Алиса — скала, кремень. Признаться, я очень удивилась, что она вообще пошла куда-то там развлекаться. Но, видимо, — Ничто человеческое ей не чуждо. К тому же, Алиса — стратег. И уверяю вас, если бы она замыслила убийство, оно выглядело бы по-другому. Уж ее-то вы бы точно не смогли привязать к делу. Ходят слухи, что Алису подозревают в употреблении допинга. Влез я. Тарадзе просто подпрыгнула на месте и поглядела на меня с омерзением. «Это бессовестная ложь!» — воскликнула она. — Алиса — наша гордость. Девочка работает на износ, а те, кто распускают эти слухи, просто ей завидуют. Неужели я, ее главный тренер, не знала бы, что она принимает какую-то запрещенку? — Нередко на запрещенку спортсменов подсаживают именно тренеры, — глубокомысленно продолжил я. Софико Ливановна испепелила меня взглядом и покачала головой. Я даже комментировать это не хочу. Оставьте ваши домыслы при себе. У нас все чисто. Мы вам не какая-нибудь левая контора, а школа Олимпийского резерва». «Хорошо», — примиряющим тоном вмешалась Агата. «А остальные? Что вы можете сказать о них?» «Ну, если взять Леночку Балуеву, то она слишком утонченная и возвышенная. Для убийства...» Как я понимаю, нужен характер. А у нее его не то чтобы нет. Просто все очень загнано внутрь. Притом девочка она очень талантливая, одаренная. И если бы больше раскрепостилась, то могла бы стать лучшей. Но, увы, не хочет. Ей довольно полутеней. Вторых мест. Таня Еремина вообще трусиха. Могла бы показывать хорошие результаты. Я почти потеряла надежду, ведь она уже совершеннолетняя и всегда где-то в арьергарде. Вот у кого характера точно нет. Ну, а Александра... А что Александра? Насторожилась Агата. Тарадзе склонила голову, как старый попугай, и тусклым, неживым голосом ответила. Здесь характера хоть отбавляй. Плюс нездоровые амбиции. Саша всегда хотела быть первой. И, возможно, стала бы. Но ее подвела природа. Она слишком мощная и крупная для фигуристки. Такой слон на коньках. Бульдозер. Я даже думала, может ее попытаться уговорить попробовать себя в женском хоккее? Но она, конечно, не пойдет. Результатов у нее никаких. Уже слишком закостенело. А что вы хотите? Возраст? Фигуристки, как и балерины, выходят в тираж рано. И с этим надо смириться. Наш век очень короток. А Александра мириться не хочет. Пару лет назад она могла стать чемпионкой. Сейчас нет. И это просто сводит ее с ума. Я держу ее уже два лишних года и все никак не могу сказать, мол, все, Сашенька, ты свое откатала. Смелости не хватает признаться. А ей не хватает мозгов, чтобы самой это понять. Вот так легко и просто Тарадзе списала спортсменку в тираж, словно отслужившую свою лошадь. Хорошо хоть не пристрелила. В ее безжалостные характеристики чувствовались обреченность и смирение. — А почему пару лет назад не стало? — спросил я. — Травма? — Если бы, — покачала головой Тарадзе. — Знаете... Иногда спортсмен просто перегорает. Саша не просто перегорела на тот момент, а сгорела дотла. Так сильно хотела быть лучшей. Был серьезный срыв, она не смогла откатать даже очень простую программу и невероятно всех подвела. Слетела с катушек и спуталась с одним мужчиной. Это, знаете ли, тоже не игрушечки. Фигуристкам, как и легкоатлеткам, очень важно сохранить девичью фигуру. А это, чтоб вы знали, не только диеты, но и отказа от всех плотских утех, то есть секса. Саша не стала отказываться и пошла в разнос. Ее дважды вытаскивали из каких-то притонов. С полицией были проблемы. Ну, гормоны, то да сё. Ее и растащило во все стороны. Потом два года она пыталась доказать, что может лучше, чище, выше, быстрее так и не доказала. Я делаю вид, что не знаю о ее репутации особо легкого поведения. Я бы не удивилась, если именно Александра связалась с дурной компанией. Так что, если искать среди девушек соучастницу произошедшего, я бы поставила на нее. Только не подумайте ничего плохого. Они все мне как дочери. Но каждая мать должна рано или поздно отпустить своих птенцов. «Вот я Сашу и отпустила». Агата молчала. Пока она думала, я вновь встрял в разговор. «Скажите, у кого-то из ваших девушек есть серьезные финансовые проблемы?» Тарадзе помолчала и скривилась, после чего вздохнула. Пару месяцев назад Александра подходила с просьбой. У нее тяжело болела мать. Что-то с почками. Требовалась операция в Израиле. Нужна была серьезная сумма. «Вы помогли ей?» Тарадзе поджала губы, явно не желая отвечать. Но затем нехотя призналась. «Нет. И очень сожалею об этом. Но я тогда была так на нее зла. Она откатывала новую программу» и выходила из рук вон плохо. Я сказала, чтобы она не лезла ко мне с глупостями. Кажется, была очень груба, ляпнула, что я неблаготворительный фонд. Не знаю почему, мне бы это совсем ничего не стоило. Но вот какой-то тогда момент был неудачный. Подошла бы она пораньше или попозже, я бы помогла. Я еще какое-то время держала это в голове, думала. Ну, пусть еще попросит. Не мне же за ней бегать. Какая-то идиотская гордыня вылезла на первое место. Плохо это, конечно. Но у всех свои проблемы. И как отреагировала на ваш отказ Александра? Ну, больше она не лезла. Саша очень гордая. Она не из тех, кто просит дважды. А ее мать? Что с ней стало? Спросила Агата. Ей сделали операцию здесь, в городской больнице. После чего она скоропостижно умерла. Я слышала, что шептались. Врач был неопытный, зарезал. Чушь. Ее оперировал очень хороший хирург. Саша не знала, что я нашла лучшего. Мне было неловко, что я не дала денег сразу, постаралась хоть тут помочь. Но такое бывает просто не смогли спасти. Увы. Я виню себя в том, что не помогла. Но, понимаете, ее нельзя было даже транспортировать в Израиль. Она не вынесла бы дороги. Очень затянули с лечением, потому так и получилось. А когда она скончалась, я смолодушничала и не смогла объяснить все Саше, попросить прощения. Впрочем, она и не ждала объяснений. Всегда делала вид, что все в порядке. А я вот предпочла не будить лихо, но инстинктивно отдалилась от нее. На тренировках до сих пор не могу на нее смотреть. Кажется, Саша меня просто ненавидит. И я даже не могу сказать, что девочка так уж не права. Иногда она так на меня смотрит, что хочется убежать подальше. Я каждый раз, сталкиваясь с ней в коридоре, боюсь, что она меня ударит. Если Александра не знала, что вы пытались ей помочь, могла она отомстить и ограбить вас? Я бы не удивилась. Но если она не имеет отношения к смерти этого несчастного мальчика, я прощу ей любые украденные деньги. Как я могу поступить иначе? Это же моя девочка. Я за нее в ответе. Больше ничего интересного софикол ивановна сообщить не могла. После ответов на несколько незначительных вопросов мы попрощались. Когда Тарадзе ушла, Агата посмотрела на меня. «Что думаешь?» «Какие-то у меня двоякие чувства». Тарадзе пожалела мужчину, что растил сына в одиночку, и не пожалела воспитанницу, у которой умирала мать. Девчонка должна быть ближе, но она упомянула об этой... Истории с болезнью как о чем-то бессмысленном. А вот в истории с Лаврентьевыми мне послышалась какая-то жалостная нотка в голосе. Я очень сомневаюсь, что если ее обчистил младший Лаврентьев, кот от сейфа, он подобрал методом тыка. И меня очень интересует история Александры. Если бы ей нужны были деньги на операцию матери сейчас, она могла бы пойти на ограбление застигнутая врасплох убить романова но та уже умерла так что это преступление было запоздалым. если она не занимала деньги на лечение возразила агата мать умерла но долги отдавать надо и тут подвернулся удобный случай да александра темная лошадка с дохлым алиби и тарадзе будто старательно ее топит хотя минуту назад Готова была порвать нас за своих девочек. За всех, кроме Александры, которая не состоялась как спортсменка, похоронила мать и просила помочь деньгами. Ей не нравится Кротова с ее, как она сказала, репутацией девиц легкого поведения, хотя она якобы считает себя в ответе за нее. Да, теоретически Кротова подходит на роль соучастницы или даже убийцы. Только никак в дело не вписывается этот молоток. Зачем она его взяла? Не сейф же ломать. К этому моменту он наверняка уже был вскрыт. Блин, опять мозги вскипели. Но стало интересно. Покопаюсь я в этой истории. А я поищу спортсмена, с которым подрался Романов, сказал я. Не так много у нас хоккеистов с именем Амар. Помимо поисков хоккеиста из казахстанской команды, я потратил уйму времени на поиски еще двоих фигурантов Эндрю Дениса Лаврентьева и Дмитрия Сомова. Однако оба как в воду канули. Никто их не видел, что наводило на мысли об их возможной причастности к убийству. Я даже подумывал попросить Агату, объявить их в розыск, но она предложила повременить и поискать обычными методами – обходами, опросами свидетелей и пробивкой геолокации. Телефон Лаврентьева в последний раз подавал сигнал у него дома несколько дней назад. Сомов, судя по траектории, хаотично перемещался по городу несколько дней, после чего сигнал пропал. Я подключил к делу участковых, но особо на успех не рассчитывал. Участковые не обрадовались моей просьбе и, судя по нулевому результату, ее проигнорировали. Однако совсем уж безрезультатными мои поиски не были. Имя Андрея Лаврентьева засветилось в старых сводках. Парня несколько раз задерживали за дебоширство. Один раз он даже разбил витрину. Однако... Он выскакивал из тисков, словно угорь. Из психиатрической больницы на запрос нам ответили скупо, описав состояние Лаврентьева как депрессивное. Однако последние пару лет его досье было чистым. Либо поправился, либо перестал попадаться. Агата, похоже, обрадовалась, что Лаврентьев был замаран хулиганством по пьяной лавочке. Его криминальное прошлое делала Дениса первым подозреваемым. Поиски ничего не дали. Андрей Денис исчез. Хуже всего было то, что куда-то пропал и его отец. Отправленный на квартиру оперативник принес странную информацию. Квартиру Лаврентьевых выставили на продажу и оперативно продали, если верить соседям. Злая Агата всерьез жалела, что поздно объявила их в розыск. К моему величайшему разочарованию, имя Амар, упомянутое Ереминой, в команде белых барсов, что с треском продули стальным волкам, не встретилось. Был один Аскар и один Алжас. Остальные имена фонетически не подходили. Но я сделал скидку на то, что девушка ошиблась и могла вообще не так расслышать, Подумать не на того. Вот, к примеру, Балат. Тоже вполне себе подходящее имя. Или вообще Нурлан. Я поехал в бар, поскольку, в отличие от мифического Амара, питейное заведение никуда не делось. Внутри было шумно, в воздухе витали пары алкоголя и кисловатая пивная вонь, застарелая и въевшаяся в стены. Посетители смотрели хоккейный матч, и с воем комментировали удачные и неудачные броски и атаки, заглушая дикторов и друг друга. Я взял пиво и стал озираться по сторонам, в поисках того, кто мог бы мне помочь. У бара я наткнулся на тяжелый взгляд охранника, лицо которого показалось мне знакомым. Какое-то узнавание случилось и у него, поскольку он кивнул. Я кивнул в ответ и направился к нему. Он сунул мне руку для приветствия. «Отдыхаешь?» «Или по службе?» спросил он. Тут я его вспомнил. Это был наш бывший сержант, ППСник, уволившийся с год назад после травмы. Мы пересекались мельком на общих планерках. Звали его то ли Паша, то ли Лёша. Я помнил плохо, а спрашивать было неудобно. Беда с этими двойными именами. Вдруг и он окажется каким-нибудь Павлом Алексеем. «Привет по службе!» — сказал я и тут же осведомился. «Может, помнишь, на прошлой неделе тут подрались два хоккеиста? Наш и Казах». То ли Паша, то ли Лёша хмуро кивнул. «Ну, было такое. А что?» «Не знаешь, чего они не поделили?» Охранник пожал плечами. «Я не сразу подбежал». Потом уже разнимать кинулся. Это Антоха Романов был, и Алжас Устемиров от белых барсов. Барсы тогда продули, но Улжик и прилетел на разборке. Прилетевший на разборке в одиночку хоккеист, это было что-то новое. Выясняли отношения, а не обычно командно. Толпой заваливались в бары и начинали гасить всех, кто попадался под горячую руку. Но чтобы один хоккеист решил помахать кулаками, да еще и на чужой территории, в чужом городе, без поддержки команды и фанатов. Тут явно было что-то личное. Чего ж он не на арене права качал? спросил я. То ли Паша, то ли Лёша фыркнул. Да фиг его знает. Он влетел и сразу к Димке Сомову с кулаками. Я слышал, как он орал: "Ты что творишь?" или типа того. Ну или "Мы не так договаривались" и Димасу в живот с ноги зарядил. Тот и улетел. Тут Антон в драку начал кулачищами махать, а я разнимать. Посуды тогда переколотили тысяч на десять. Стулом зеркало расхреначили. Ну, Алжас потом ушел, сказал, что разберется с ними позже. «У вас записи этого конфликта не сохранились?» «Обижаешь», — насупился охранник. «Конечно, сохранились. Я как узнал, что Антона завалили?» подумал может пригодиться даже сам хотел прийти показать но не стал может вы уже взяли кого а драка к делу не относилась не хотелось человеку жизнь портить но раз ты сам пришел думаешь а лжас его шут его знает откровенно признался я мутное дело какое то по всем показателям несуразное ну да я слышал про бассейн чего он тоху туда понесло Только я тебе еще вот что скажу. Когда Антон с Димкой из бара вышли, я тоже вышел покурить. Они сели в машину. Злые оба. Антоха на Димона орал, но я не слышал слов. А потом они сели в машину и уехали. И только я собрался обратно, гляжу, за ними еще одна машина со стоянки рванула. Угадай, кто был за рулем? У Стимиров, предположил я. «Браво, Дукалис!» — похвалил меня охранник. И он был очень зол. С чего такой вывод? С того, что его мотало из стороны в сторону, на красный проскочил и задел Volkswagen. Там баба за рулем была, а он даже не остановился. Так что я ничему не удивлюсь. Охранник провел меня в служебное помещение и, воткнув в компьютер флешку, показал запись. Я пристально вглядывался в плохонькую картинку. Романов и Сомов пили пиво и о чем-то разговаривали. Причем лицо Антона показалось мне злым, а вот Сомов выглядел виноватым. Звука на видео не было, а качество изображения было таким, что вряд ли можно прочитать по губам, о чем они говорят. Затем в бар влетел Устимиров и после недолгих поисков направился к друзьям диалога не получилось. Буквально после двух фраз Устимиров пнул Сомова в живот. Еще полдня я потратил на то, чтобы вместе с дорожными полицейскими отыскать видеозапись аварии. Бывший коллега не ошибся. Машина Устимирова действительно врезалась в маленький Volkswagen Жук и, не остановившись, скрылась из виду прямо за машиной Антона Романова.